271. Май, 23. Разрыв между тем, что представляет собой человек и тем, чем он должен быть, может либо увеличиваться, либо уменьшаться. Первое отдаляет, второе приближает к учителю. Нельзя приближаться к учителю, увеличивая этот разрыв. Приближаться, удаляясь, нельзя. Но неудачливый промышленник жизни часто забывает об этом и, стремясь к учителю, допускает действия недопустимые и неэтрализующие поступательную силу устремлений. Правда, среди подошедших ко мне нет совершенных, но какой-то определенный кодекс морали должен быть соблюдаем. Слабости страшны не сами по себе, а тем, что они могут захватить сознание и поработить его. Это пробуждение начинается незаметно. И в этом главная опасность. Человек замечает это лишь тогда, когда сила течения потока, уносящего в сторону от учителя, становится столь влекущей, что сознание с ним уже справиться не в состоянии. Поэтому нужна зоркость и насторожённость по отношению к действиям своим не утерять, чтобы не попасть сперва в быстрый ну потока, а потом и во дворот бездонный. Эти вихри и водовороты — среды очень характерны для надземного мира, и слабые духи уносятся ими, как листья сухие по ветру. Стойкость противостоянием на земле вырабатывается и утверждается, и отнюдь не по пустительствам, желаниям и устремлениям астрала. Именно он, порождая астральные вихри в своей сфере, Подобными же вихрями вовлекается в пространственный водоворот. Пространственный водоворот очень опасен, ибо могут увлечь слабый дух в бездну, откуда уже не подняться. Сила противостояния астральным влечениям, быть может, мало оцениваемая на земле, в мире надземном имеет решающее значение. Ибо все вихри, когда-либо порождённые астральным телом человека и указывающие на то, что вибрации данного порядка ему свойственны или привычны в мире надземном, легко вызывают в нём снова и снова вихри соответствующих слоёв по закону созвучия и магнитного притяжения родственных явлений. Поэтому там неожиданно для себя можно ощутиться среди очень нежелательных соседей. или условия неожиданных по той причине что поддаваясь тем или иным импульсам или влечениям на земле человек не придавал этому должного значения будучи занят массой всевозможных дел но дела земные окончатся и нечем уже будет заслонять влечение астрального тела и человек останется лицом к лицу самим с собою со всеми энергиями которые он породил и привел в движение при жизни. Он их породил, он их должен и убить, то есть управить ими, обуздать их или исчерпать на себе всю силу их, ничем уже не отвлекаемого или незаслоняемого воздействия. Это явление называют встречей со стражем порога. Когда все порождения человека, принявшие явные видимые образы, Обратные силы магнитного притяжения устремляются на него своего родителя. Ищерпеть, потушить, разрядить и нейтрализовать эту аккумулированную и обострённую силу собственных выжделений, страстей, пороков, недостатков и слабостей должен сам их родитель в момент этой фатальной встречи с самим собою с объективизированной сущностью своего страха. должен встретить и должен победить, ибо поражение немыслимо. Тот, кто на земле привык к этим победам, к обузданию неистовства, буйные ярые астральные оболочки, выдержит эту страшную борьбу не колеблес, не отступая и не боясь за исход. Но те, кто попустительствовал распущенности астрала на земле, окажутся в незавидном положении. Ибо что противопоставит они концентрированной и обостренной силе тех энергий, которые бездумно накапливали они и откладывали в кармической сущности своего собственного микрокосма? Потому, говорю, обуздание всех движений в своей собственной астральной оболочке, контроль над ними и безжалостное и суровое подчинение их воле является вопросом насущнейшей необходимости. а даже наконец помыслить о будущем, которое ныне куётся в себе всем, что творит человек. Каждая даже маленькая победа над собою, над своими оболочками уже имеет значение для утверждения власти в микрокосме своём над всем, что в нём находится. Незнающие могут допускать ошибки, но тот, кто знает все силы своего духа, должен устремить на то, чтоб победы достигнуть. И без наичиво хочет и для чего она нужна столь настоятельно. Не следует допускать в себе вихри астральных, и не следует заражаться ими, когда они вспыхивают в других. Этой областью явления надо владевать здесь, на земле, ибо там уже поздно учиться. Там надо уже действовать решительно и твердо, используя опыт и силу, приобретенную на земле, в постоянной и упорной борьбе с самим собою, то есть с своими низшими оболочками. Они принадлежат человеку. Он их господин, а не раб. Ему дана власть. Но как часто передает человек власть над своим микрокосмом оболочкам своим, а сам становится в положении раба, которым они неистово помыкают и над которым беспощадно тиранствуют. Возьмите пьяницу, наркомана и картежника и увидите ярко примеры этого унизительного порабощения. Все ужасы, порожденные человеческими пороками, в состоянии отемнения беспросветного рабства у своих оболочек, творятся безрадостного и безнадежного. Ибо есть какая-то степень падения, после которой подняться невероятно трудно. И тогда имеем примеры инволюции духа, происходящей из жизни в жизнь. Особенно опасно она, когда неосознанна. Но учитель говорит: от любой точки тропинки зла можно повернуть к свету. Желание усовершенствования и улучшения будет поддержано Но вы, знающие путь света, и все же астралу своему попустительствующие и потворствующие, не забывайте об ответственности вашей перед самим собою, перед людьми и перед учителем. Астрал должен быть побежден и подчинен любою ценою.